Счастье в трещинах повседневности. Алексей Коровин, экс-председатель правления акционерного общества Азиатско-Тихоокеанский банк. Вспоминаю солнечное и морозное февральское утро в центре Вены. На траве городского парка сияют кристаллики льда. Со старшим товарищем и начальником мы стоим в парке и разговариваем по громкой связи с московской командой. В 7 утра 1 февраля 2006 года после переговоров, которые длились 22 часа без перерывов, было подписано соглашение о продаже российского IMPEX-банка международной финансовой группе Raiffeisen Bank International. С российской стороны переговоры вели мы с коллегой и англичанин, партнер крупной юридической фирмы, нанятой банком для сопровождения сделки. Эти переговоры венчали трехлетний процесс продажи банка в которые были вовлечены десятки сотрудников. В октябре 2005 года один из крупнейших европейских банков, который полтора года вел с нами переговоры, потратив по нашим расчетам на финансовую, юридическую и прочие проверки не менее 5 миллионов долларов, внезапно вышел из сделки. Нас перестали связывать условия эксклюзивности, и мы очень быстро договорились с австрийцами. Сумма сделки составила рекордные для рынка 550 миллионов долларов. С тех пор прошло уже 16 лет. Я с трудом вспоминаю ход переговоров в Вене, зато в мельчайших деталях помню тот утренний разговор с коллегами из Москвы. Их удивление, взаимные поздравления и огромную радость, которая меня переполняла. И траву с кристалликами льда я тоже запомнил навсегда. Вспоминаю, как проработав два с лишним десятилетия в банковской сфере, я стал совладельцем и главой компании Active Learning, которая развивала два направления – разработку на заказ электронных курсов для обучения сотрудников среднего и крупного бизнеса, а также собственное облачное решение для обучения и мотивации продающих команд. В конце декабря 2016 года компания, к которой я присоединился тремя месяцами ранее, неожиданно победила в тендере на разработку платформы для обучения волонтеров Чемпионата мира по футболу, который проходил в России в 2018 году. Выиграв СУП подряд на разработку учебной платформы для волонтеров, мы столкнулись сразу с несколькими сложностями. Во-первых, на предыдущих спортивных соревнованиях волонтеров в основном обучали очно. Перед нами же стояла задача создать дистанционный электронный курс, доступный для прохождения как на компьютере, так и на мобильных устройствах. Во-вторых, платформа должна быть двуязычной, на русском и английском, так как на чемпионате мира 2018 ожидались волонтеры из десятков стран. В-третьих, и это самое главное, сильно поджимали сроки. Мы должны были уложиться к маю 2017 года, поскольку в середине июня уже стартовал Кубок Конфедераций. К тому времени нужно было обучить первые тысяч волонтеров. По сути, нам пришлось изобрести новый язык, чтобы быстро, качественно и не обучить тысячи молодых ребят и девушек из разных стран мира. Это была очень непростая задача, но именно тогда и родилась концепция нашего нового продукта – SkillCup – мобильной платформы микрообучения, которую сейчас используют десятки российских и международных компаний. Эйван и Эвалар, спортмастеры, самокат, азбука вкуса и Starbucks, а также многие другие. Но это было впереди. А пока мы обучали волонтеров, помните ту эйфорию, которая охватила Россию в дни чемпионата мира по футболу, мне повезло выиграть билеты на игру Коста-Рики против Швейцарии в Нижнем Новгороде и на знаменитый матч России против Испании в Лужниках. Всей семьей мы сидели на втором ряду за воротами испанской команды, когда Артем Дзюба забил гол с пенальти в первом тайме. Помню невероятное счастье и гордость за страну, когда после матча мы шли с толпой болельщиков и пели песни. А еще я помню свою радость, когда болельщики и русские, и иностранцы тепло отзывались о качестве работы волонтеров чемпионата. Я чувствовал, что в этом есть и наша заслуга. Надо ли описывать, как мы всей компании отмечали получение благодарственной грамоты от Оргкомитета Чемпионата мира 2018? Организаторы написали, что большинство из 40 тысяч волонтеров добровольно и полностью прошли курсы не только на русском, но и на английском, оставив самые высокие отзывы о работе платформы. Еще вспоминаю, как недавно вернулся домой чуть раньше обычного. Меня поразила тишина и необычайное тепло семейной обстановки. В прихожей встретил трехмесячный щенок, который, виляя хвостом, подкатился к моим ногам и начал проситься на руки, чтобы лизнуть в ухо и укусить за палец. Теща сидела за столом и смотрела фильм на планшете. Она только что приготовила ужин и ждала 6 часов вечера, чтобы в строгом соответствии с режимом подать его внукам, которые сидели по своим комнатам и занимались. У Вани сегодня репетитор по математике. В этом году сын оканчивает школу и поступает в ВУЗ. А Маша, студентка второго курса финансового университета, готовится к зачету по статистике. В гостиной после трудового дня присела отдохнуть в кресле наша помощница по хозяйству. С минуты на минуту должна приехать жена, она уже написала об этом с дороги. Казалось бы, все как обычно, за окном зимние сумерки, Домашние светильники включены в привычной последовательности. Я не люблю, когда над обеденным столом горит восьмирожковая люстра. И всегда стараюсь включить потолочные галогенные лампы и бра в гостиной. Что же нового в квартире? А это у нас поселилось счастье. Я остро почувствовал, что квартира буквально пронизана любовью и взаимной заботой живущих в ней людей. Отличается ли счастье топ-менеджера... От счастья предпринимателя или, скажем, от счастья семьянина? Как оно появляется и, самое главное, как его удержать? Я много думал об этом и пришел к выводу, что счастье не может быть целью. Счастье всегда получаешь даром в придачу к чему-то. 16 лет назад мы с моим другом и начальником не стремились стать счастливыми, а хотели заключить максимально выгодную для всех сторон сделку. И 5 лет назад мы с коллегами из Active Learning не занимались поисками счастья, а работали над задачей, которой тогда жила вся страна. Нам было важно создать качественный продукт для обучения волонтеров. Даже в семейных делах редко думаешь о счастье, разговоры с близкими просты, как дела на работе, что в школе, есть ли таблетка от головной боли, поможешь вынести мусор. Но так неизбежно выходит, что через трещины повседневности тебя освещают лучи счастья.